С тех пор, как Уэйн с делегацией скрылись в землях оккупированного Мардена, прошло несколько дней. К тому времени Леверт навел порядок в столице и выслал погоню. «Принц Натри убил нашего короля! Схватите его любой ценой!» Несмотря на желание наказать убийцу как можно скорее, в первую очередь генералу требовалось навести порядок в столице. Со смертью Ардаласа Леверт временно возглавил государство. Он с самого начала ведал военными делами и успокоил город. Логично именно ему доверить бразды правления. Но от слухов, якобы Леверт убил короля ради трона, он так и не избавился. Иерархи, решив не вмешиваться, покинули столицу. Если бы они поддержали Леверта как регента страны, то худшего можно было бы избежать. Но в итоге генералу достались лишь бунты. Все складывалось хуже некуда. Жители потеряли не только государя, но и всеобъемлющее влияние Синода. Разумеется, они впадут в панику. А знать оказалось перед выбором, кого именно назначить козлом отпущения – Леверт ходил по краю пропасти. «Мы должны схватить паренца и выбить из него признание!» Конечно, имелся вариант и попроще — обвинить во всем первого встречного старика из придворных, но генерал не стал так поступать, ярость за задетую честь полностью затмила разум. Леверт искал повод для вторжения в натру, вот он и начал действовать. «Скорее! Мы еще можем их догнать!» Подгонял кавалеристов, приближенный Леверта, к уставе. И мчались они сейчас по северной дороге. Отряд насчитывал пять сотен, в раз больше отряда Уэйна. Дворяне недовольно заметили, что важнее подавить бунты. Но генерал заткнул их, он не мог позволить Уэйну уйти, пусть даже шансов у того один на миллион. «Капитан, разведка вернулась!» – доложили всадники. «Что у вас? Какой дорогой они поехали?» «Мы обнаружили брошенный обос на главной!» Он приподнял бровь. «Они не пошли через горы?» Зная, что их преследуют, принц Натри обязан был пойти опасным, но кратчайшим путем. «В горах произошел оползень, и его все еще разбирают. Там невозможно проехать!» Объяснил один из подчиненных. «А в этом есть смысл. Кустави знал, сколь плоха плохата дорога, и решил, что то бог наказывает воина за злодеяние. Капитан хихикнул себе под нос, но тут же посерьезнел, найдя кое-что подозрительным. «Нужно сейчас же броситься следом!» – призвал подчиненный. «Мы сможем их настигнуть!» но командир покачал головой и сверкнул глазами. «Надо выждать. Принц хочет нас провести». «Ловушка получается?» «Да». Словно в подтверждение нога отдалась болью, Кустави возглавлял нападение на делегацию, где и был ранен Уэйном. Он собственными глазами видел, как принц выбирался и казалось бы, безвыходной ситуации, а того капитана не верил, что он оставит за собой столь очевидный след. Боюсь об заклад, на натрецы хотят заставить нас думать, якобы они поехали главной дорогой». Предположил капитан. Офицеры закивали, они едва не попались на уловку, но теперь очевидно, воин отправился длинным путем. Выступаем! А они на второстепенной дороге! крикнул капитан, и отряд тут же сорвался с места. Развертывание войска кончено, ваше превосходительство. Ага. Из коварина в натур вели три дороги, и все они пересекались в одном месте, где расположилась армия Хагала. Даже принц у нас не обойти! Бахвалился один из лордов, остальные ему кивнули. Но вы уверены? Вмешалась девушка, то была Айбис, решившая сопровождать их на поле битвы. Дворяне скривили недовольные мины, мало того, что она женщина, так еще и презренный купец, а ведет себя будто хозяйка. Но никто не смел выказывать недовольство, ибо без ее помощи восстание вообще бы не состоялось. Я настаиваю, чтобы все командование было в руках его превосходительства генерала Хагала. Мятежные армии разрознены, каждый из лордов прибыл со своим отрядом, и каждый видел себя на месте командующего. Им не очень хотелось доверить Хагалу повести их людей на смерть, тем более, что тот не горел желанием отдавать приказы. «Я служу в роли символичного лидера и согласен с остальными. Даже без централизованного командования с таким численным перевесом нам не составит труда схватить принца». «Вот, благоразумное решение! Женщине следует держать рот на замке!» Айбес не нашла, что на это ответить, так разношерстная армия без четкого полководца и продолжала ждать Уэйна. До Хагала донесся стук копыт, и то было не одна лошадь, и даже не десять, казалось, к ним скачет целая сотня. Враг блеска, готовься к бою! скомандовал он. Лорды разбежались по своим отрядам, а солдаты выстрелились на позициях. Между тем к ним приближались полтысяча всадников. Стоять! Отставить погоню! крикнул к уставе, увидев перед собой армию, конница постепенно замедлила ход и остановилась. Капитан пристально смотрел на готовые к бою войска, которые перекрыли дорогу. «Это еще кто, чёрт, бэй, побрал!» Пробубнил он напряженно. Свернув с главного пути, они не встретили ни следа делегации. Терпение к почти иссякло, в голову закрылся вопрос, а не переусердствовал ли он в попытке прочесть мысли противника. Но уж нет пути назад, Это Кустави приказал следовать второстепенной дорогой, и теперь они встретились с неизвестной армией. «У них нет знамён Натры, да и форма разная. Может, разбойники?» а разбойники, которые держат строй? Откуда они вообще тут взялись?» Поистине странная ситуация. Кустави чувствовал, не только они, но и армия перед ними пребывала в замешательстве. Обе стороны не знали, кто перед ними. «И что же делать с этой напастью?» Судорожно размышлял капитан. И вот из стройных рядов показался всадник, Он направлялся прямо к ним. «Слава богу! Мне нужен только принц Натры! Бессмысленные сражения ни к чему!» Кустави уже сам собирался отправить кого-то в ответ, как вдруг... «Враг атакует!» — воскликнули сзади. «Да что с ним такое?» Этот вопрос терзал за нас с тех пор, как они покинули Каварин. Она знала, что Уэйна вполне по силам вернуть Марден, а из разговоров по пути в Таристорию выяснила, что он скромный, но твердый характером. И вот ее точно холодной водой окатили. Мало того, что принц задумал уничтожить страну одной лишь книгой, прямо под статьей Иерарху, так еще и решителен до безумства, взял да убил короля. Продолев весь путь к Натри, они оказались зажаты между двух огней. «Пропустим преследователей вперед, а затем пойдем прямо к Хагалу». Так сказал Уэйн. Изумлению Зена не было предела, и она ни за что бы до такого не додумалась. «Точнее, мы пропустим каваренцев и ударим по ним с тыла, как раз когда они будут стоять напротив мятежников. Прорвемся сквозь поле битвы, оставляя после себя лишь хаос». Звучало просто, но нашлось одно «но». «Как ваше высочество пропустит погоню вперед себя?» «Проще простого», — ответил Уэйн. «Оставим обос на главной дороге, спрячемся в горах и будем ждать, когда коваренцы пройдут мимо». Благодаря многочисленным оползням спрятать полсотни человек не составит труда. Враг торопится, а потому не станет досконально разведывать местность. Уэйн в любом случае выигрывает, хоть они по главной дороге пойдут, заметив у босс, хоть повтостепенно и решив, что принц их так обманывает, о недавнем обвале заставит преследователей думать, что он никак не мог пойти горной дорогой. Логично ли, весьма. Вполне, в теории. Будь каваренцей чуточку осмотрительней и висеть Уэйну и его товарищам в петле. Но он все-таки рискнул. Парень поставил жизнь на кон, словно она для него ничего не стоила. Так вот что ты называешь талантом короля. Зена не понимала ничего, кроме одного. Открытый тыл их преследователей доказывал, что план Уэйна увенчался успехом. А дальше все закрутилось, как снежный ком. Что? Что происходит? Внезапная атака в спину посеяла хаос в плотных рядах коваринцев. Конница попыталась развернуться, но всадники только мешали друг другу. Они ринулись было вперед, чтобы набрать дистанцию, но там с мечами наголо ждала мятежная армия. «Спокойно! Не сметь атаковать солдат перед нами! Не отступать! Иначе я сам вас вздерну на суку! Дьявол, кто это? Враг?» Кавалерия самотошно приближалась к мятежникам, приказы поступали противоречивые, и остановить солдат стало уже невозможно. Строй начал распадаться. Феодалы также не понимали, что происходит, но больше походило, что всадники хоть и разрознен, но перешли в наступление. Расстояние между ними пугающе сокращалось. «Похоже, дело все таки дошло до битвы!» Отряд! Держать строй! Враг наступает! К бою! Тысячи солдат-мятежников склеснулись с пятью сотнями всадников каварина. Последние быстро увязли в обороне пехоты, и тем не менее срубили немало голов. Стоны, крики, звон клинков все перемешалось, и друг и враг. С меня довольна! Как все так обернулось? Злилась ося и без столу в окружении стражи. Она планировала убить Уэйна сразу, как только он покинет каварин. Принц опасина в будущем может стать врагом ее госпожи Кардмелии. Но вместо него в их сети угодила кавалерия, из-за которой все могло рухнуть. Должно быть, ее послал каварин, с ними можно было бы вступить в диалог, но не теперь. Почему погоня за Уэйном явилась раньше него самого? Где, черт возьми, принц? У каваринцев глаз нет, что они его прозевали по дороге. Если бы мы вступили в переговоры, то я бы догадалась, что произошло, но шанс безвозвратно упущен. И тут Тайбиса осенила. Постой! «А ведь тот беспорядок у них в толо. она окинула взглядом поле боя. Ты превзошел самого себя!» Велев страже следовать за ней, Айбис быстрым шагом направилась в сердце мятежной армии, откуда Хагал с лордами отдавали приказы. Строй еще не распался окончательно только благодаря тем частям, что подчинялись напрямую генералу. «Ваше превосходительство!» «Айбис, что такое?» «Это ловушка принца Уэйна!» — крикнула она он отравил на нас собственную погоню, чтобы проскользнуть мимо! Скорее всего, он уже на пути к крепости!» Дворяне вконец растерялись, и лишь Хагал спокойно оглянулся. «Соберём всех солдат, каких сможем, и последуем за ним. Отдайте распоряжение отступать. Вряд ли конница станет преследовать. Им это ни к чему. Как прикажете!» С помощью приближенных дворян генерал быстро собрал около 200 солдат, отряд вышел из боя и помчался к крепости. «У принца всего 50 человек. Чтобы незаметно прокрасться, он наверняка разделил стражные на несколько групп. Кроме того, они измотаны побегом, нам не составит труда схватить их». Размышляла Айби, следуя за Хагалом, и вскоре догадки воплотились в реальность. Среди холомов маячила группа в 20 человек, двухсот хватит с лихвой. Однако Уэйн, увидев, что их обнаружили, сделал нечто из ряда вон выходящее, остановился и повернулся к преследователям. Отряд Хагала приблизился достаточно, чтобы стороны могли услышать друг друга, и также остановился. 200 солдат готовых к бою и 20 изможденных, и чем их схватка закончится, очевидно, каждому. Но даже теперь Оя не сдавался: О, Хагал! Рад тебя видеть в добром здравии! поприветствовал он генерала, будто у себя в дворце. Его беззаботность, в которой не нашлось места вражде и угрозам, вызывала страх. И вы даже не справитесь, почему? спросил Хагал. Принц улыбнулся. «После победы узнаю». Мятежники не догадывались, что именно здесь Ливерт устроил засаду войну на пути в Каварин. «В атаку!» Из-за валунов вокруг выскочили марденские солдаты. «Итак?» — обратился Уэйн к Зена до того, как они скрылись в горной тропе. «План в том, чтобы по проскользнуть мимо поля боя, пока все будут резать и колоть друг друга». И, конечно же, Хагал или кто-то еще смекнет, что мы прошли прямо у них под носом, и бросятся догонку. Так мы раздробим их силы и подорвем боевой дух. «Разве нам не следует подумать о побеге?» — заметила Зена. «По возможности, в этот момент я бы хотел взять в плен Хагалу и сократить численность мятежной армии». Уэйн покачал головой. «Нам предстоит битва с Каварином. Нужно беречь силы. В верхах самого Каварина и слезинки не прольют над посланной за нами конницей. Об стенку расшибусь, но шансом воспользуюсь». Ниним подняла руку. «Где мы возьмем войска для засады?» «А в этом нам подсобит марденское сопротивление». «Что?» Не сдержалась Зена. «Взамен мы вместе выступим против Каварины и возьмем Толетук. Что скажешь?» «Эм, я не вправе лично принимать решение?» «Держу пари еще как вправе». Убежденность войны в конец обезоружила Зена. Они некоторое время смотрели друг другу в глаза, после чего девушка сдалась. «Я пошлю птицу с приказом разместить солдат там, где нужно», «Однако, Ваше Высочество, я не могу гарантировать, что они будут ждать нас до конца!» Принц усмехнулся. «Доверие имеет ценность только потому, что существует предательство, не так ли?» 300 солдат мордона ждали, затаившись возле дороги. Их достаточно, чтобы уничтожить ряд мятежников, вдобавок последний никак не ожидали встретить здесь врага. Внезапная атака подкосила мятежников, и те бросились в рассыпную, а кто и вовсе сдался в плен. Оставшиеся сопротивлялись недолго, но вскоре тоже сложили оружие. И лишь старый Хагал стоял, держа меч. Впечатляющий, ваше высочество! Признался он, когда перед ним предстал принц. Мне, старику, с вами не тягаться. Есть что сказать в свое оправдание? Спросил Уэйн с высоты, сидя верхом на коне. Ни к чему. Одно скажу. Это целиком и полностью мое решение. Гарнизон не имеет к происходящему никакого отношения. Ты предстанешь перед трибуналом, и наказание будет соразмерно деянием». «Значит, такова судьба. Я поступил так, как считал нужным». Закончил Хагал и бросил клинок на землю. Генерала быстро связали. Солдатам воина был известен план, занятый мятежниками крепости. Они легко проникли внутрь и освободили пленных. После скоротичного боя форт перешел обратно на Три. Тем временем Коваринский отряд отступил, а мятежная армия, узнав о пленении генерала и взятии крепости, сдалась на милость победителя. На поле боя вновь воцарилась тишина, Восстание Хагала завершилось. «Никогда бы не подумала, что все так обернется. Сокнула языком Айбис, наблюдая за освобожденной крепостью издалека. С первых секунд атаки Мардена она поняла, что шансов на победу никаких, и убежала так быстро, как только могла. А генерал оказался смешно бесполезным. На разработку и притворение плана в жизнь ушло много времени и денег. От объединения недовольных воином феодалов до определения самого Дня Восстания. В итоге мятеж подавлен... А сам Уэйн не невредим. Впрочем, кое-чего добиться Айбис все же удалось: Хагал раз и навсегда покинул сцену! Озвучил подчиненный девушке неоспоримый факт: так кивнула. Уэйн, их главная цель, но вторая по важности сам Хагал. Без него боеспособность натрийской армии упадет. Как и лидеру мятежа, веселится ему не избежать, насладимся же зрелищем, как Натра попытается сразиться с Коварином без своего драгоценного генерала. С неприкрытой желчью произнесла Айбис развернулась и пошла прочь от крепости. Вскоре весть о казни генерала Хагала разлетелась по всему королевству.